Кого породил импрессионизм? Импрессионизм, призванный запечатлеть быстротекущий, ускользающий мир, сам оказался ярким, но кратковременным явлением. Формально он продлился до 1886 года, когда друзья уже с большими усилиями организовали, как выяснилось, последнюю восьмую выставку. И хотя этот год стал первым годом триумфа их живописи, вскоре с успехом прошла большая выставка в Америке. Их картины стали покупать, их имена стали причислять к лучшим художественным силам страны. Вроде бы все только стало получаться. Вот он успех и признание, которого они так долго ждали. Действительно, многие из пионеров импрессионизма. Моне, Писсаро, Моризо и Сислей остались верны избранному пути и работали в этом стиле еще много лет. И все же выставка 1886 года стала этапной, так как ее участниками, наряду с ботиньольцами, стали те, кто пришел им на смену, кто считал их своими учителями, но кто выбрал другой путь. Гвоздем выставки 1886 года стало внушительное полотно Жоржа Сёра «Воскресенье после полудня на острове Гран-Джатт», где изображена воскресная публика на загородном отдыхе на берегу реки. Чем не мотив для импрессиониста? Но в этой работе Сёра затронул новые, неизведанные страницы в импрессионистической живописи. Пригласил его для участия в выставке, кстати, вопреки желанию Моне-Иринуара, Камиль Писсарро, который увлекся новым течением и даже несколько лет пробовал себя в новом качестве. Но потом все же вернулся к своей старой манере. В юности Жорж увлекался живописью классика Доминика Энгра. Он вообще любил рисовать, озарение случилось, В тысяча восемьсот семьдесят девятом году после посещения четвертой выставки импрессионистов и знакомства с работами Дега и Моне, но начинающий автор не стал подражателем или продолжателем традиции. Он занялся собственными творческими поисками. Сам Сюрра был интровертом и интеллектуалом, то есть антиподом открытых и эмоциональных импрессионистов. ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее точка. Он тесно переплетен с дивизионизмом, от французского «дивизионизме», от «девизе делить». Часто их определяют как синонимы. Этот метод включает разложение сложного цвета на чистые цвета, которые наносятся на холст в виде близко расположенных точек, в результате чего возникает особенная глубина цвета. и всевозможные цветовые эффекты. У импрессионистов мы уже отмечали нечто подобное, но у них теория никогда не была давлеющей. Жорж Сюра свой подход полагал научным. Его кистью управляли разум и метод, а не интуиция и чувство. Полотна Сюра монументальные и большоформатные, в отличие от работ его предшественников. и очень трудоемкие, так как на свою первую большую картину 1883 года "Купание ваньере" он потратил целый год. За всю жизнь, правда, очень короткую, художник написал всего семь картин, но они изменили историю искусства. Верным товарищем и соратником Сюра был художник Поль Сеньяк. Он писал свои яркие мозаичные пейзажи, выкладывая на холст чистую краску в виде небольших квадратиков пикселей. Как художник Сеньяк резко отличался по темпераменту от вдумчивого рационального Жоржа Сюра. Его талант более эмоциональный, более чуткий к впечатлениям от окружающего мира. В большей степени ему удавались пейзажи. Писаро. назвал живопись своих молодых подопечных научным импрессионизмом, в противоположность интуитивному и романтическому. Чуть позже появился термин неоимпрессионизм, более нейтральный. Он и останется в истории. Новое направление послужило толчком для многих молодых амбициозных авторов, показав другой вариант развития живописной техники. Нело импрессионизмом на рубеже веков увлекутся многие. Техника поантилизма поначалу завораживала, но универсальным методом открытия Сюра так и не стало, поскольку искусство живописи это не наука, ничего универсального в ней не бывает. Под влиянием Сюра овладел техникой поантилизма и Винсент Ван Гог, для которого знакомство с живописью импрессионистов стало откровением и полностью изменило его восприятие цвета. В 1886 году он приехал в Париж и через брата Тео, служившего в одной частной картинной галерее, сблизился с импрессионистами. Но для него это был только этап на его коротком и ярком, как вспышка молнии творческом пути. Он был слишком импульсивен, чтобы писать по правилам. Но и романтический импрессионизм ему тоже стал тесен. Его картины с изображением самых простых предметов или мотивов, стула или хижины, полны драматизма, напряженности, а подчас безысходности. Особого воздействия на зрителей художник добивался при помощи сложной техники наложения краски быстрыми мазками определенные формы и в определенном направлении. Цветовая гамма Ван Гога становится пронзительно звонкой и условной. В этом он очень далеко ушел от Писсаро, которого он считал своим учителем. С большим уважением и симпатией к Писсаро относился и Поль Сизан, очень близкий к импрессионизму художник, принимавший участие в нескольких выставках, начиная с первой 1874 года. споривший с Моне в его мастерской на улице Батениоль и бывший частым гостем в кафе Гербуа. И все же Сезанн — это отдельная история. Он быстро осознал, что легкость и натурализм Моне и компании чужда ему. Он искал в творчестве иные истины. В выставках импрессионистов принимал участие и начинающий художник Поль Гоген, который был также учеником. Камилья Писсаро. Первые его произведения несут на себе определенную печать импрессионизма, но отношение к цвету у Гогена было принципиально иное. Он у Гогена разливается по картины небольшими интенсивными пятнами. Природа и люди в его картинах далеки от натуральстичности. Их упрощенные силуэты плоские и схематичные. Синтез реальности и метафизики усилился в его теи тианских циклах, когда Гаген, испытывая душевный и творческий кризис, удалился прочь от цивилизации и прожил несколько лет в Полинезии. Влияние импрессионистов, особенно Эдгара Дега, испытал и Анри Толузло-Трек, который был тонким мастером психологического портрета. Писал прекрасные, intimно грустные портреты близких ему людей, был великолепным графиком, создателем остро выразительных афиш. В своем отрицании современного общества он столь же последователен, как Дега, но идет гораздо дальше. Если Дега грустит, то Лотрек смеется, его сарказм беспощаден, он смело утрирует формы, фигуры, цвет и свет. Как видим, творчество импрессионистов вдохновило на новые искания, прорывы и блестательные произведения таких разных мастеров, как Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гуген и Анри Толлуз-Лотрек. Этих мастеров не связывает ни общая стилистика, их живопись слишком разная, ни общий круг тем и задач. Они тоже отличны. Эти четверо не входили в одну группу. Они даже не были ровесниками. Латрек был младше Сезанна на четверть века. Или большими друзьями. Известно, как трагически закончилась попытка дружбы Гогена и Ван Гога. Они были гениальными одиночками. И все же их всегда объединяют одним названием, которое напрямую произошло от нашей темы. Они постимпрессионисты. Дословно это значит, что они поразили мир своими творениями после импрессионистов. Но есть и подтекст у этого термина. Их творчество произошло от импрессионизма. Он стал для них стартом, откуда каждый из них пошел по своему уникальному пути. Импрессионизм породил два детища: неоимпрессионизм и постимпрессионизм. Художники первого направления заимствовали и развили техническую сторону своих предшественников, полностью отвергнув свойственный им дух импровизации и отразив тем самым протесты против легковесной эскизности работ импрессионистов. Постимпрессионисты вернули в живопись содержание и смыслы, трагизм, драматизм и символику, чего так избегали наши герои. И сделали они это авангардным художественным языком, появление которого было бы невозможным без импрессионизма, и который стал основой для модернистов начала XX века.